Глава 20. Грегори бесшумно ушел, когда я еще спала, а Эр не уехала и вовсе с позаранку. Я же проведала Шиповник. Кое-какие молодые кустики привяли, но стоило, как следует, полить их, мигом приподняли листочки, кое-каких я уже заметила крохотные бутоны. И подумала, что когда кусты расцветут, то станут благоухать на весь парк не хуже сирени с жасмином. Женщина Шиповник. Благосклонно кивнула мне и позволила взглянуть на ростки роз. Мне показалось, будто они немного подросли. «Госпожа, я говорила со старыми деревьями», — сказала я, — «и они кое-что рассказали мне, а вы сказали, что они всегда молчат». Мне было интересно узнать, попытаешься ли ты расспросить их. «А если так, то что они ответят?» — улыбнулась она. «Вот еще одно доказательство тому, что ты имеешь отношение к Норвудам». «Я слышала, что тебе рассказали. Чужаку они бы такого не открыли. О чем ты хочешь спросить у меня?» «Думаю, вы и сами догадываетесь», — ответила я. «Я уже выяснила кое-что. Тот нож действительно существовал, и я не думаю, что его продали. А украсть отсюда что-то, наверное, можно, но вряд ли такая вещь лежала на виду. Значит, его спрятали. Вместе с недостающей частью хроник, той, где описаны дела». Гаи и Грея, Горда и Годрика и многих других Норвудов. Должно быть, это именно те, что не понаслышке знали, как убивать фей, и их опыт предназначался только потомкам. «Продолжай», — попросила душа шиповника. «Мне сказали, отец Грегори приказал спрятать хроники. Возможно, он предвидел случившееся. Единственный отпрыск угасающего рода — лакомая добыча для фей. Уверенно старый хозяин понимал, что идет война не на жизнь, а на смерть, и норводы проигрывают. Феи попросту живут дольше, а людей так легко обмануть. Должно быть, там, в этих хрониках, сказано, как можно уничтожить фею. Я перевела дыхание. Что стоило Грегори сразу найти и прочесть их? Нет, отложил на потом, а теперь уже не может вспомнить, где их искать. Отцовское письмо он сжег, а в доме ничего не нашлось. Значит? Искать нужно не в доме, ответила она. Но где? В службах? В дуплах деревьев? Под землей? Старые деревья сказали. Тут полны им, полно кладов. Но вряд ли они имели в виду это. То, что принадлежало мертвым, уходит к мертвым, произнес Шиповник и замолчал, сдвинув ветви. Я вздохнула, стряхнула с головы душистые лепестки и отправилась к дому. Значит, принадлежит мертвым. Но... «Ты дура, Триша», — подумала я, — «семейная усыпальница Норвудов». Грегори же сказал, что редко бывает там, а я и вовсе ее не разглядывала. Я и была поблизости, да только по весне, когда расчищали парк, а я смотрела, что еще нужно сделать. До нужного места я почти бежала. Чернушка бежала за мной в припрыжку, едва поспевая. Вблизи склеп выглядел не мрачно, а вовсе обыденно. Приземистое каменное строение увитое шиповником не махровым обычным длинные ветви которого переплелись с плющом и диким виноградом образуя густой ковер унизанный некрупными алыми цветами повсюду розы пусть и дикие невольно подумалось мне Норвудские розы может фея выбрала именно этот цветок чтобы пошутить могла бы взять хризантему или лилию вокруг склепа стояла крапива в мой рост вышиной. Под ногами доцветал зверобой, а еще я различила в зарослях полынь, синеголовник, даже лаванду. А где крапива растет, там зло не пройдет, оттуда не выйдет. Вспомнила я вдруг слова старой при старой послушнице из обители. Она отвечала этой присказкой на вопрос, отчего это на кладбищах бывает много крапивы. Верно, она защищает от злых духов. И полынь тоже. Ее ведь достаточно просто держать в доме. А шиповники вишенка сказала, что тот растет на границе миров. Значит, тоже охраняет от зла. Но вряд ли покойные хозяева Норвуда могли причинить вред потомкам. Стало быть, растения охраняли не живых от покойных, а то, что хранилось в склепе от зловредных фей. Кажется, я угадала. Жаль, духи трав разговаривать не умеют. Тут тоже велись малютки. И думаю, крапива пропустила бы меня, но... Как попасть внутрь? Двери заперты. Я видела тяжелые замки, которые, кажется, не открывали уже много лет. Попросить ключи у Хаммонда? Так он, даже если у него они и есть, не даст без позволения Грегори. А тому захочется узнать, зачем это мне понадобилось. Но не сбивать же замки зубилом и молотком. Я сумела бы, но ведь на грохот вся челюсть сбежится. Об этом следовало еще поразмыслить, и я направилась к дому. Вскоре меня нагнала чернушка, и я подхватила ее на руки. — В чем это ты вывалилось? — спросила я, и уже хотела отряхнуть пушистую черную шерстку, но удержала руку, остановилась, присела на траву и осторожно собрала то, что принесла на себе кошка. Была это веточка полыни, семена и листок крапивы, Немного лаванды, зверобоя и каких-то незнакомых мне трав. «Вот, значит, как!» — подумала я, сыпав это богатство в свой мешочек. «Хранители, значит, не возражают, чтобы я вошла в усыпальницу. Осталось придумать, как туда попасть. А спрошу-ка я у старых деревьев». «Глупая девчонка!» — буркнула старая яблоня в ответ на мой смиренный вопрос. «Тебе о чем вчера говорено было?» Что у тебя есть? Ну, говори. Цветок, припомнила я, но в наших краях его называли расковником, пояснил орешник, куда более любезный, чем эта старушка. Догадаешься, почему? Проклады помнишь? Ах, вот оно что, осенило меня наконец. В сказках такой цветок открывает клады. Открывает. Додумалась, наконец, проворчала другая яблоня и снова уронила мне на голову паданец. «Не прошло и полугода. Кладов теперь уж не сыскать. Но расковник на то и расковник, чтобы двери отворять». «Любые, даже те, на которых замков нет», — ответил дуб. «И прочие не теряй. Поняла уже, что это». «Еще бы», — кивнула я. «Пойду, уважаемые. Нужно еще кое-что сделать». «Иди, иди», — взмахнули они ветвями и снова замкнулись в молчании. «Ну, разве что». Шушупкались между собой о чем-то. Я же вернулась обратно и сорвала несколько веток полыни и крапивы, вспоминая слова старой послушницы. Повесишь полынь в доме, вся пога не разбежится. Крапива куслива, да, для врага в тройне. В том ее сила. Зверобоя нечисть боится. Он на солнце похож. Хуже от этого уж точно не станет. Верно, чернушка? спросила я кошку. И отправилась домой, помахивая жгучим и колючим веником. Ну а поутру я нарезала на пруду осоки, не побоявшись даже напугать лебедей, вспомнила еще, и от осоки приворот протянет ноги. Я велела рассыпать свежие стебли по полу, якобы для свежего духа, а несколько положила в постель Грегори. Если фея и впрямь задумала использовать лейте так, как думал шиповник, то это хоть немного, но могло помешать ей. Во всяком случае, я на это надеялась. А еще я долго искала Марьянник. Старушка говорила, если пить сок этого цветка, можно возвратить слух или потерянный ум. Может, и на потерянную память это подействует, и на тот слух, которым я слышала старые деревья, и который утратил Грегори. Как знать? Попробовать всяко стоило. Отравиться этой травой не отравишься. Конечно, выжимать сок Из фиолетово-желтых лепестков было глупо. Но если высушить их и заварить в чае вместе со зверобоем, то Грегори и не заметит уверенно. Госпожа, госпожа! Прошипела от двери Моди. Что случилось? отвлеклась я от своих раздумий. Похоже, гости у нас, а хозяина нет. И когда будет неизвестно, вы же сказали, он кругом Норвуда пойдет. А это надолго. Какой еще гость? Да войди ты в комнату. Что стоишь в дверях? Моди вошла с опаской, покосившись на пучок полыни, подвешенный у окна. Это от мух, пояснила я. Мне уж не знала. А, а крапива, случайно попала, наверное, ответила я и добавила, предвосхищая вопрос. А зверобой в чае хорош? Так, не отвлекайся. Что там за гость такой и как он сюда попал? Да как все попадают, госпожа, пожала плечами Моди и поправила рыжие кудряшки. Ночью дождик шел. Вот он, видно, изобрел в Норвуд, а обратной дороги не нашел. Однако у нас тут уж дорожка еженная. На нее он и выбрался. Вот приехал. Моди, ты мне силы из тебя слова оттянуть прикажешь? Нахмурилась я. Говори толком. Кто таков? Ой, госпожа, вы сейчас глазами сверкнули. Но чисто как хозяин. Хихнула она, но тут же посерьезнела и добавила. Значит, молодой лет... Этак 25, а может и меньше. Одет в дорожное, но сразу видать. И ткань добротная, и пошита хорошо. С обувью то же самое. И навехонькое все. Кони сытые, и у него, и у обоих слуг. И тоже не клячи. Хоть и похуже наших гнедых, конечно, заметила Моди со сознанием дела. Держится по-господски, но вежливо. Вот пока и все. Хаммонд приказал подать ему закуски. Слуг накормить и коней обиходить. У них припасы вовсе вышли. Ехали это недалече, не ждали, что заплутают. А про хозяина сказали, что тот в отъезде. Интересно, — протянула я. Уж не началось ли то, о чем я уже подумывала? А больше этот юноша ничем не примечателен? Ну, — Моди подумала, — он симпатичный, даже очень, и манеры прекрасные. Говорю же. «Вроде как я у господ на свадьбе у вашей племянницы видела». «Глупенькая. Там были такие же господа, как я. Купцы да торговцы, а еще моряки». Невольно улыбнулась я. Служа поинтересовалась. «Симпатичный». «И каков же он собой?» «Высокий. Вот такой примерно», — показала она рукой. Выходило, что гость пониже Грегори ростом, но все равно довольно высок. «Волосы каштановые, кудри на загляденье». Глаза голубые, а еще он улыбчивый очень, зубами так и сверкает. Лили на него сразу загляделась, а я ее на кухню услала. Кроус, чтобы не таращилась, еще не хватало. Он ее затащит в уголок, и что потом делать? Да и слуги у него тоже бойкие. Уж всех девчонок хоть по разу да успели ущипнуть. От тебя? — коварно спросила я. Попытались. Довольно улыбнулась Моди и показала маленькую, но крепкую ладошку. «Я мужняя жена. Нечего со мной шутки шутить. Ну, надеюсь, нос-то на не сломала, а если и сломала, невелика потеря», — серьезно ответила я. «А хозяином он интересовался?» «И, кстати, как назвался-то?» «Звать его Кэнзи Мэйнер, госпожа. А прочее?» «Да, он спросил, чьи то владение угодил, и не рассердится ли хозяин». «Если он попросится на ночлег?» «А Хамонд «Насчет ночлега еще ничего не сказал, потому как пока хозяина нет, распоряжайтесь вы», сказала Моди. «Вот он меня и прислал спросить, что вы решите. Как скажете, так и будет. Если не желаете видеть гостя, мы его живо спровадим. Пит или Ник его проводят. Пускай уж отдохнут», — решила я, подумав. «Пойди скажи Хаманду, чтобы распорядился насчет комнаты для этого Мейнарда». «Ослуги и на конюшне переночуют. Только пусть наши парни за ними присмотрят». «И это само собой, госпожа. Потом возвращайся ко мне. Сделаешь мне прическу. Должны же мы принять гостя, как подобает». Улыбнулась я, а Моди хихикнула. «Может, прикажете найти платье старинных, чтобы, ну, поразить его?» «А почему бы и нет?» Улыбнулась я. «Вечер жаркий. Поищи что-нибудь такое воздушное» чтобы я не задохнулась в корсете и тридцати нижних юбках. «О, я знаю, что вам надеть, госпожа!» — воскликнула она и убежала. Я же припомнила, что на одной осочине остался корень. Нашла его, срезала и припрятала. Старая послушница говорила, мол, осокин корень пахальным парням желание осекает, то есть избавляет девиц от навязчивого мужского внимания. Вот и проверим, так ли это. А если не так, то тут слуг полон дом, и стоит мне подать голос, и все же нужно быть на страже, — напомнила я себе. Как не защищено поместье, как бы ни береглась я сама, извне все равно может проникнуть чужое волшебство. И как знать, правду ли заплутал этот юноша, или его привела сюда фея. «Госпожа!» окликнула Моди, успевшая уже вернуться, и показала мне роскошное, винного цвета старомодное платье с замысловатой вышивкой. «Будете краше, принцессы! Знаю, вам не нравится надевать чужое, но только это вот вовсе не ношное. Поношили много, а та девица сбежала. Всего примерить не успела. Вам впору будет. Пожалуй, — оценила я. Только пыль из него вытряхни, будь добра. Что ценно, у платьев такого фасона... Пояс расположен под грудью, а значит, под подол, Наталью, можно было привесить мешочек с травами. Его и не заметишь во всех этих складках, если не хватать меня руками. А прикоснуться к себе я уж точно не позволю. Красота, госпожа, сказала Моди, закончив укладывать мне волосы. Откуда-то она принесла унизанную жемчугами золоченую сетку и приладила мне ее на голову. В самом деле. Так я походила на какую-нибудь принцессу с картинки. Может, Грегори был не так уж неправ, прав, когда хотел одеть меня понаряднее, подумала я, подкрашивая глаза и губы. Эток вот я весьма не дурна, а ему тоже хочется полюбоваться мною не только в спальне. А еще он тщеславен. Стало быть, красота супруги немало его заботит. Я выронила баночку с помадой. О чем я думаю? Какой супруги? госпожа? окликнула Моди. «Вот ваши туфли». Я встряхнула головой, отгоняя странные мысли, обулась и вышла на лестничную площадку. Снизу доносились голоса. Хаммонд обстоятельно рассказывал о чем то гостю, а тот с явным интересом задавал все новые и новые вопросы. В том, что Хаммонд не скажет лишнего, я была уверена. Не впервой. Но вот так было глупо. И я двинулась вниз по лестнице, стараясь не наступить себе на подол. Спасибо, Моди была рядом и поддерживала меня под локоть. «Поди, скажи девушкам», — шепнула я ей, «чтобы расспросили слуг этого гостя, зачем он сюда явился. Что-нибудь они наверняка знают. Они захотят говорить, так пусть угостят их от души. Скажи, Роуз, я велела наливать не жалеем». «Будет исполнено, госпожа», — ответила она и убежала. Хамонд, произнесла я, — остановившись на ступенях. «Что в суженом, «Сию минуту будет подан госпожа», — вымолвил он и махнул Нику. «Извольте пожаловать к столу». Молодой человек скачил при виде меня, но, кажется, не знал, что сказать. «Аманд, у нас гости? А почему меня не предупредили?» — спросила я, смерив незнакомца взглядом. Моди не солгала. Он был хорош собой. Высок, прекрасно наслажен, А в эти голубые глаза наверняка влюбилась не одна девица. «Не желали прерывать ваш отдых, госпожа?» Тут же нашелся Хамонт. «Благородный юноша!» Заплутал в Норвуде и чудом выбрался к поместью. «Ах, опять!» Я махнула рукой и, пройдя по холу, двинулась в столовую, где уже был накрыт стол. «Это так скучно!» «Госпожа!» — окликнул молодой человек, устремившись вслед за мной. «Прошу извинить за вторжение, но, право, мы заблудились и только случайно нашли торную дорогу к вашему поместью». «Это не мое поместье», — ответила я, пока Хаммонд отодвигал для меня стул. «Я Кензи Мейнард», — спохватился юноша. «Простите, что не представился сразу, но, право, я немного растерялся». Дворецкий сказал, что хозяина нет дома, но ни словом не упомянула хозяйки. хозяйке. Я не хозяйка, сказала я и постаралась сверкнуть глазами, так это называло моде. Кажется, получилось, потому что Мейнард натянуто улыбнулся и сел на предложенное место. Будет об этом. Заплутали и заплутали, ни вы первый, ни вы последний. Расскажите лучше, кто вы такой и куда держали путь? А то право, здесь такая тоска, что я скоро снова возьмусь за вышивание. А хуже этого, по-моему, «Ничего и быть не может», — молодой человек снова улыбнулся, правда, несколько нервно, и принялся рассказывать о том, как путешествовал по делам торгового дома отца. Я, к слову, никогда не слышала о Мейнардах. Решил срезать путь через лес, но непостижимым образом сбился с дороги. На вопросы же о торговых делах он отвечал такую чушь, что я с трудом сохраняла выражение вежливой скуки на лице. «Даже мне, женщине...» Было ясно, что никакой он не купеческий сын. Настолько ошибаться в простейших вещах не мог ни один человек, который имел хоть какое-нибудь отношение к торговле с заморскими странами. Даже мои племянницы, за исключением разве что Летти, не перепутали бы страны, откуда привозят к нам ароматные специи и чай с краями, из которых тянутся караваны судов с драгоценной древесиной, шерстью и рудой. Не был он и дворянином. Стоило сравнить его манеры с манерами Грегори. Уж на что Манфред старался привить мне и девочкам самое что ни на есть светское обхождение, и то мы не сошли бы за своих на королевском балу. Есть мириады тонкостей, по которым мгновенно опознается скоробогатый человек, пробившийся в высший свет за очень большие деньги. Хоть сияем бриллиантами с головы до ног, не поможет. А обедневшего дворянина можно узнать издалека. Будь он хоть в рубище, в Грегори, за два перестрела видно было породу, хоть и выглядел он своеобразно. Словом, Мейнард не был ни тем, ни другим, и мне стало интересно, что же он затеял, и он ли? Раздобыть хорошее платье, коней, экипаж, слуг, не трудно? Были бы деньги. И что же, разжившись всем этим, юноша двинулся через лес, в которые мало кто рискнет сунуться, на поиски приключений? Или довольно болтовни, сказала я. Она меня утомила. Скажите, сударь, кто вы такой и что потеряли в Норвудском лесу? Вас не завела сюда непогода. Ночной дождь не в счет. Это же не трехдневная метель. У вас нет здесь никакого интереса. Или есть? Говорите. Я не понимаю, о чем вы, госпожа, сказал он, наклонив голову к плечу, и каштановые кудри красиво заблестели в ярком свете зажженных свечей. У нас дома слуги, чтобы добиться такого эффекта, смазывали волосы салом, и я настрого запрещала так прихорашиваться. Запах был еще тот. Богатые люди пользовались другими средствами. Но такой искусственный блеск все равно не сравнится с блеском черной гривы Грегори Норвуда. Можете не лгать. — сказала я и недобро прищурилась. — Я прекрасно вижу, что вы не купец, не дворянин. Кто же вы? — Самозванец? — Искатель приключений? — Охотник за сокровищами? — Отвечайте. — Не то я позову слуг и прикажу расспросить вас иначе. — Я... — Позвольте объяснить. Меня в самом деле зовут Кензи Мейнард. Я нарочно поехал искать это поместье. — выговорил он и поднялся из-за стола. — Мне сказали что Норвудское чудовище не так давно похитило девушку, младшую дочь богатого купца. А еще все знают, что чудовище таких девушек не, ну, словом, не неволит, а ждет того, кто бы их спас. Вроде как обычай у него такой. Ну вот, я и согласился. Погодите, выходит, кто-то желал эту девушку, но выручать ее отправил вас за порядочные деньги, полагаю. Еще какие? Невесело ответил Мейнард, стоя передо мной, как нашкодивший мальчишка. «Для меня это целое состояние. О, не слуги, это так, мелочь!» Он сказал, «Привезешь девушку, дам еще два раза постолька». «Его случайно не Манфредом Райли звали?» — прищурилась я. Юноша помотал головой. «Нет, госпожа, то есть у девушки фамилия именно такая. Но нанимал меня другой человек. Самого Райли я видел, но я не знаю» вдруг по его поручению что за чушь в сердцах сказала я сядьте что вы стоите толбом. госпожа вы хоть скажите опасливо попросил мейнард усевшись на краешек стула это вы летица райли которую похитило Норвудское чудовище нет мрачно ответила я понимаю что готова оторвать кому то голову я и есть Норвудское чудовище наверное я зря так рявкнула потому что бедняга а прокинул на себя тарелку с жарким. Но да переживет. А я еще отыграюсь на том, кто придумал эту шутку. «Не бойтесь», — мрачно сказала я, когда Мейнард прекратил судорожно подбирать под столом приборы. Уверенно слуги наслаждались спектаклем, попрятавшись в привычных укромных местах. Гости, да еще такие забавные, нечасто появлялись в этом доме. «Ничего я вам не сделаю. Летиться и здесь тоже нет. Но я дорого бы дала за то». Чтобы узнать, куда она запропастилась. Сколько? машинально спросил молодой человек и осекся. А сколько заплатил вам наниматель? прищурилась я, и он назвал сумму. Я не мела. Ну нет, она того не стоит, сказала я наконец, Кашлинов. Скажите-ка, а кто именно вас нанял? Я не спрашивал имени, пожал плечами Мейнард. Это, знаете ли, не принято в таких делах. Описать его я могу но это наверняка был посредник. Он сказал, что ту девушку хотел взять в жены влиятельный человек, а она угодила сюда. И он, конечно, может нанять и отправить сюда отряд головорезов, но юноша вздохнул. Словом, если ее освободить с таким шумом, все обо всем узнают, и тогда запросто ославят ее на всю округу. Те же девицы, на которых он не взглянул, и постараются. У них языки ядовитые, а их матушки и всякие кумушки вовсе косточки перемоют. В общем, пока никто не знает, куда она подевалась, надо ее выручить. А потом тот господин скажет, что это она с ним сбежала, а женится, вот и все. Он знатный и богатый, тут уж никто и слова не скажет, поболтают, да и забудут. «Отчего же он не поехал сам?» — спросил я сквозь зубы, чувствуя, что вот-вот начну бить посуду. Впрочем, я заставила себя успокоиться, пока еще ничего не случилось и не случится, если я не утрачу способность мыслить здраво. Посредник сказал, хозяин уже не юноша, чтобы по лесам скакать, и уж вовсе не боец, а за девушкой дают хорошие преданы и они сговорены вдобавок. «Жених Летти? Да быть того не может, чтобы он на такое пошел», — подумала я. «Тот, конечно, постарше меня и не слишком красив, но и далеко не урод». Посылать вместо себя смазливого юнца-спасителя, в которого Летти может влюбиться, нет. Он бы так дело не поставил. Служи, я сказала. Что ж, мне все ясно. Большой вины вашей я не вижу, сударь. Но имейте в виду, что тяга к легкой наживе не доводит до добра. Утром я отпущу вас во свояси Без награды, зато живым. Жизнь будет лучшей моей наградой. Как по ответил он, но его выдал дернувшийся кадык. Мейнард боялся до дрожи, но изо всех сил старался держать лицо. «Оставить его, что ли?» Лили он приглянулся, да и вроде бы он не гнилой тип, подумала я. «Так, искатель приключений, с другой стороны, на кой он здесь сдался?» «Сударь, а не слыхали ли вы в своих странствиях об одной диковине?» Продолжила я светскую беседу, как ни в чем не бывало. «Ее называют небесным камнем, который появляется там, куда падают звезды». «Да, мне доводилось слышать о таких», — с облегчением ответил Мейнард. «За них обычно платят большие деньги», — рассказывают. «В незапамятные времена из такого камня вышло столько железа, что получилось сковать двуручный меч, и его владелец был непобедим в бою». «Что же сталось с тем мечом?» «Кто же знает, госпожа?» — пожал он плечами. «Может, переплавили». «Может, сгнил в земле или пылится в чьей-нибудь оружейной?» а — приподняла я брови. «Если вас интересуют такие... вещи», — сказал Мейнард серьезно, «я мог бы поискать сведения о них, но стоят они...» «Не дороже жизни», — улыбнулась я. «Да, госпожа». Сник он. «Ну да поговорим об этом завтра», — сказала я. «Комната ваша готова, лошади обихожены, слуги накормлены». «И давно спят. Отправляйтесь и вы на покой». Я встала, и он вскочил тоже. «Хамонт!» — велела я дворецкому, который наверняка бдил у дверей. «Велите проводить гостя в его комнату, а я удаляюсь». «Госпожа!» — окликнул Мейнард в холле, когда я была уже на середине лестницы. «Простите, я не думал, что чудовища бывают такими. Вы просто не видели их в истинном обличии. Улыбнулась я. И ушла к себе. «Это что же такое, госпожа?» шептала Моди, помогая мне снять наряд. «Кто его прислал?» «Подслушали, конечно». Вздохнула я и встряхнула освобожденными от сетки волосами. «Я догадываюсь, кто его прислал и зачем. И этому кому-то не поздоровится». «Неужто фею?» «Ей особенно». Я обернулась к Моди. «Скажи-ка, а давно хозяин бывал в усыпальнице?» «О, очень давно, госпожа», подумав, ответила та. — Да проклятие, это уж точно. Велел следить, чтобы там все уж вовсе не заросло, а сам не ходил. — Вы уж извините, это я домыслила, но мне кажется, он очень на отца обижен был. — За что? — Ну, что умер, не дождавшись его, — понурилась она. — Но это вовсе глупо. Ади знай, кто когда приставится. Я думаю, он больше злился, что старый хозяин жену заставлял рожать еще и еще хотел фея на обещание обмануть ну и уморил а хозяин мать очень любил я ее помню до того славная была а мужа во всем слушалась вот и не прикословила а может тоже верила что удастся рано или поздно вот оно как протянула я спасибо моде и раз эрни еще не вернулся заночуй ка здесь думаете гость может а кто его знает и вот что наутро найди мне наряд вроде сегодняшнего но совсем легкий чтобы попрозрачней поняла Моди. да это легче легкого госпожа верхний чехол сниму на да просвет видать будет только хозяин не разгневается а где он под хозяин спросила я нарочито громко делай как я сказала и спать ложись пора уж сама же я долго лежала без сна раздумывая чьих же это все таки рук дело фея прислала сюда Кензи Мейнарда, или кто-то другой. Наутро я милостиво согласилась показать гостю Норвудский парк. И, как сказала Моди, закончив с моим туалетом, выглядела не принцессой, а королевой. Уж не знаю, что она начудила с платьем, но оно вроде бы было, а вроде бы его и не было. Должно быть, королевы сильно изменились с давних пор. Мне то и дело хотелось прикрыться вон хоть веткой шиповника. Кавалер, впрочем, тоже бледнел и краснел, на вопросы отвечал бессвязно, а о своем задании снова смог поведать то же самое. Ему надлежало изобразить заблудившегося путника под любым предлогом задержаться в поместье, встретиться с девицей Райли и увести ее с собой. Слуги, те вообще оказались неместными и понятия не имели, куда их занесло. Никаких амулетов и зелий ему с собой не дали. Об этом авторитетно сообщила чернушка, обшерстившая одежду гостя и его скудный багаж. Мейнард только гладил ее и улыбался. Он явно любил кошек и даже не думал прогнать нахалку пинком, разве что осторожно саживал с коленей, когда она лезла в тарелку. Он показался мне симпатичным малым. Лэтти вполне могла бы увлечься таким, а уж учитывая ее любовь к романам и историю похождений Мейнарда, Он поведал кое о чем. Но то, госпожа, я до сих пор не знаю вашего имени, произнес он, когда мы дошли до старых деревьев. Вам достаточно знать, что я из Норвуда, ответила я, краем глаза углядев, как завихрились крохотные духи трав чуть поодаль. Что вам в моем имени, ваше полагаю, вовсе вымышленно. Искатели приключений и наживы склонны к этому, не так ли? Ну, нет. Я назвался настоящим именем. Не хотел, но. Мейнард сконфузился. Не сумел придумать какое нибудь Ну, этот ваш дворецкий как уставился на меня? Так я и. Хамонд умел посмотреть со значением. Это я знала. А все-таки что еще наниматель рассказал вам о чудовище из Норвуда? спросила я. Неужто он отправил вас в полную неизвестность, а вы согласились? Пусть и за большие деньги. Ну что ж я? «Жизни не дрожу», — воскликнул он. Я расспросил, да только он сам мало что знал. Есть, мол, поместье, куда путь заказан, но можно пройти по особой тропке после дождя, а там уж, знающий ну и живет в поместье чудовище, у которого в обычае похищать девиц и ждать, пока за ними не явится спаситель. Ну, как в старых сказках. А если не дождется? «Да кто знает», — пожал плечами Мейнард. «Может, выгонит». А может, сами от старости помрут? Как в заправду то а? А заправду, Кэнзи, проговорила я, придвигаясь ближе и надеясь, что шиповник в моей прическе пахнет достаточно соблазнительно. Эти девицы не более чем приманка. Приманка для таких, как вы, искателей приключений и сокровищ, а еще любителей прекрасных дев. Кажется, он онемел. Вы все еще не догадались? что это именно мой слуга выбрал вас из десятков других юношей, прошептала я, взяв его за воротник. «Это честь для меня, госпожа!» пробормотал Мейнард, явно подумывая о побеге. «Взгляните, разве я похожа на лесное страшилище?» продолжала я. «Я вас не съем, Кэнзи, обещаю!» «Ну что же вы?» «Такой бравый молодой человек!» Согласился отправиться невесть куда? «В чудовище впасть!» «А теперь робеете перед слабой женщиной. Или вы собирались взять плату и попросту сбежать?» «Вообще-то да», — честно сказал он и положил руку мне на талию. «Только тропинка все равно меня сюда завела. А теперь мне что-то вовсе не хочется убегать». От него почему-то пахло молоком. Забавно, как от теленка. Ничего общего с запахом Грегори Норвода, с запахом взрослого опасного зверя. Наши губы почти соприкоснулись, когда неведомая сила вдруг отнесла нас друг от друга, а от гневного рыка прыгнулись деревья. Мейнард, отлетевший в сторону, кажется, чуть не лишился чувств, увидев настоящее норвудское чудовище. А я с размаху залепила тому пощечину, гаркнув во весь голос. «Да как вы посмели, Грегори Норвуд? Как вам в голову это пришло?» Последовала очередная плеуха, и он невольно отпрянул. «Это какого же вы мнения обо мне, мерзавец?» Вы решили, что я прыгну в объятие первого же попавшегося смазливого юнца Я озаботились подыскать его сами. Получите еще!» Грегори попытался перехватить мою руку, но я ударила его левой, угодив по носу и губам, и, кажется, пустив кровь. Мейнард затаился и, похоже, боялся даже дышать. Пожалуй, такого зрелища он не ожидал. Обычная девушка хлестала по морде норвудское чудовище, ругаясь последними словами а то отступала, даже не пытаясь уйти от очередной оплеухи. «Да прекрати же, Триша!» Грегори наконец увернулся и схватил меня в охапку. «Мне больно, между прочим!» «А мне не больно!» — прошипела я, пнув его в колено. «Я вам что, девка трактирная, чтобы меня подкладывать под кого угодно?» «Триша, надоела? Так и скажите, сама уйду!» «За такое!» Тут я вывернулась и с наслаждением влепила ему... По физиономии еще раз. «Дрянь! Дрянь! Вы, Грегори Норвуд! А никакое не чудовище!» «Дура!» — Ряфнул он в ответ так, что Мейнард, успевший уже отползти к ближайшим кустам, вжался в землю. «Я же хотел как лучше!» «Хотел, чтобы ты сама...» «Сама ушла и не видела, чем все это закончится». «С кем ушла? С ним?» — гаркнула я в ответ. «Вы в своем уме!» Тут, кажется, бедняга Мейнард начал закапываться в землю. А Бузина на всякий случай прикрыла его ветвями. С ним или с кем другим. Просто отсюда. Неожиданно тихо произнес Грегори и хотел было снова перехватить мою занесенную руку, но я только погладила его по щеке. «Этот неплохой вроде парень. И добрый. А что, дурак, у тебя ума на троих хватит. И преданное я за тобой дал. Принцессе впору. Не понравился бы этот, вышла бы хоть за короля. Только бы не оставалось тут. «Это с каких же пор за собственными женами приданное дают?» Гулко поинтересовался над нашими головами дуб. Но Грегори его не услышал. «Какой же вы глупец!» Невольно улыбнулась я и потянулась поцеловать его. «Но совершеннейший же дурак! Неудивительно, что от вас все девицы сбегали. Вы же их не понимали вовсе. Это что же, я от своего родного чудовища должна с каким-то... «Неизвестным парнем убегать?» «Их не понимал. И тебя не понимаю. Неважно», — выговорил Грегори, не слушая толком. «Но только прошу тебя, уезжай из Норвуда». «Если вы собрались умирать, то, во-первых, я вам этого не позволю», — ответила я. «А во-вторых, если все-таки не уберегу, вы что же, думаете, я оставлю вас одного в такой час? Даже помереть спокойно не даст», — прокомментировала яблоня брюзга. Так его деточка. На что вы вообще рассчитывали, устроив этот спектакль? спросила я. Он сгодился бы для Летти, но я... Ты чудовище, Триша, искренне сказал Грегори. Это вы чудовище. А я временно вас замещала, улыбнулась я. Надо чего же я зла на вас? Словами не передать. Ты уже передала это жестами. Он невольно дотронулся до разбитой губы. Весьма доходчиво, надо сказать. А обиды я на вас не держу. Мстительно добавила я, убрала его пальцы и коснулась ссадины губами. На дураков не обижаются. Тем более глупости эту вы сотворили самыми благими намерениями. Только не припомните ли, что говорил о них создатель? Моя дорожка давно уж вымощена. Вам что, так хочется пострадать в одиночестве? Спросила я. Нет, просто я догадываюсь, как буду умирать, нехотя ответил Грегори. Я не хочу, чтобы ты это видела. «Кажется, вы знаете что-то». Я схватила его за плечи. «Говорите немедленно!» «Не при этом же!» Он кивнул на Мейнарда, который уже почти сросся с приютившей его бузиной. «Хорошо, скажете дома», — процедила я. «Идемте. Я хочу переодеться, наконец, в нормальное платье. И только посмейте еще раз отмочить такую штуку. Я вам...» «Я вам не нос разобью. Я вам шею сверну». «Я ни за что». Ни за какие сокровища мира я вас не брошу. Не мечтайте даже. Грегори, вы. Наверное, уже много лет никто не видел слез Грегори Норвуда. Он запрокинул голову вверх, кроном деревьев, но редкие капли все равно катились по щекам. Они были солеными, как кровь. Я почувствовала это, коснувшись губами его подбородка. Грегори глубоко вздохнул и спрятал лицо у меня в волосах. Идем домой. Шепотом сказала я на ухо Грегори «Идем!» Он кивнул, а Кэнди Мейнард, осторожно выбравшись из кустов, спросил шепотом. «Так кто из вас чудовище? Я что-то не понял». Ответом ему был сдержанный гул старых деревьев. Кажется, они смеялись.